Голова восемьсот девяносто седьмая. Сэ Далу. Этот мелкий гадёныш, должно быть, совсем страх потерял. С последней попытки не прошло много времени, а он опять попытался открыть бездонное кольцо. Собрать до ос Дань Джоу Цзы, можно увеличить скорость? Без проблем. Дань Джоу Цзы рассмеялся. Он уже был весь в предвкушении. По его приказу золотой жук полетел в несколько раз быстрее к указанным Шань Линь Цзы координатам Я восputnik смог почувствовать аур бездонного кольца во второй раз не из-за любопытства Ван Боуле. Тут уже подумывал о том, чтобы выбросить его, добровольно открывать его он никогда бы не стал. Он собирался проверить его только по достижении стадии планеты. Его плана мне суждено было сбыться. Бездонное кольцо опять открылось само по себе. У него в голове неожиданно послышался жуткий смех бумажного человека, отозвавшийся эхом в душе и культивации. Это застало его в расплох. А Ван Буэлэ не успел отойти после первого раза, как это произошло снова. Это не на шутку его испугало. Он даже не успел вскрикнуть. Вдалеке среди звезд появился уже знакомый корабль-призрак. У руля стоял бумажный человек. Каждый взмах весла затуманивал ветхое судно и переносил его ближе к Ван Буэлэ, пока он не остановился прямо перед ним. Бумажный человек опустил весло и жестом пригласил Ван Буэлэ на борт. Около тридцати человек на борту открыли глаза. Удивление на их лицах стало даже более очевидным, чем раньше. Более того, среди этих молодых людей Ван Буэлле заметил пассажира, которого не было на корабле во время их первой встречи. Среди молодых людей сидел худощавый парень, на вид ему нельзя было дать больше 18-19 лет, он явно заметил реакцию других пассажиров, поэтому с любопытством взглянул на Ван Буэлле. Со вздохом Ван Буэлле помахал людям на борту. Вторая встреча уже не казалась простым совпадением, это были происки самой судьбы. «Сколько лет, сколько зим!» <смех> Ван Буэлэ заметил, что помимо удивления некоторые пассажиры, похоже, начали терять терпение. «Что за кислые лица?» С досады подумал он. «Это я должен терять терпение! Я не хочу подниматься на борт, но чертова лодка появилась уже во второй раз!» В данный момент Ван Буэлэ был не в настроении заводить с ними разговор. Бумажный человек на носу корабля без устали продолжил махать, зовя его на корабль. Ван Буэлэ накрыл ладонью кулак и низко поклонился. «Почтённый!» «У меня ещё остались незавершённые дела!» Столик и бессилие в голосе сказал он. «Эм, я не хочу отвлекать вас от сбора остальных!» С этими словами Ван Буэлла переместился. На сей раз он был уверен, что его слова возымели определённый эффект. Когда он возник в другой части Звёздного Неба, преследующий его корабль-призрак не появился перед ним в третий раз. После двух встреч с кораблём напрашивался очевидный вывод. Ван Буэлла тяжело вздохнул. Теперь он накончительно убедился, что бумажный человек на корабле обладал духовным интеллектом. Вот почему он понимал человеческую речь. Раз рулевой на корабле обладает духовным интеллектом, получается, он есть и у моего бумажного человека. Ван Була нахмырился. Появление корабля-призрака явно было связано с бумажным человеком в безданном кольце. Стоило бумажному человеку засмеяться, как тут же появился корабль. Для него это звучало как смех, но, быть может, таким образом бумажные люди разговаривали между собой. Так и быть. Пока это не опасно. Но этот корабль я ни за что не поднимусь на борт. Пообещал себе Ван Боле. Ему очень не нравилось, когда его вынуждали что-то делать. И внафин полетел к далёкой цивилизации божественная Ока. Мысленно он был готов к очередному приступу смеха по бумажного человека и появлению корабля-призрака. Нод относиться к этому как к разговору двух бумажных людей. Помешать им болтать я всё равно не могу. Попытался утешить себя Ван Боле. За следующие десять дней каждые два-три дня у него в голове раздавался смех бумажного человека, а потом появлялся корабль-призрак. Урлевая вновь жестом приглашала его на борт, а Ван Буэлэ вновь отказывался. Когда корабль-призрак нашёл его в шестой раз, Ван Буэлэ, привыкнув к их постоянным встречам, был предельно спокоен. Более тридцати молодых парней и девушек на борту не могли этим похвастаться. Постоянно натыкаться на человека, который отказывался подниматься на борт, невольно задумаешься, не повлияет ли это на их путешествия. Поэтому в шестой встрече их недовольство и раздражение переросло в настоящий гнев, некоторые не выдержали. Ты поднимешься на борт или нет? Если нет, то проваливай. Услышав такое от людей пусть явно необычного происхождения, Ван Боула разозлился. Не отказывайся подниматься на борт, подумал он. Только идёт, станет забираться на эту посудину. Он поднял голову и посмотрел на людей в лодке. Что? Хотите побить меня? Ну давайте, спускайтесь. Посмотрим, кто из нас папочка. Ах ты! Говорившие в гневе вскочили на ноги, к сожалению, они могли лишь уравить Иван Боловз взглядом. Как выяснилось, однажды поднявшись на борт, ты не можешь сойти с корабля. Если вы такие крутые, то почему не споститесь ко мне? Если у вас кишка тонкая, значит, вы все мои внуки. Давайте, дедушка ждёт вас. Заметив их неуверенность, Иван Боловз стал вести себя более нагло. Бумажный человек на носу никак не отреагировал на эту провокацию, продолжая зазывать его на борт. Разгневанная часть пассажиров успокоилась. Один из них, парень с продолговатым лицом, внезапно сказал. «Парень, раз ты такой храбрый, отчего не назовёшь своё имя? С какой стати я должен тебя слушать? Внучок с кобылей мордой, лучше ты назови дедушки своё имя!» Вон Паула невозмутимо начал ковыряться в ушах. Постоянные появления загадочного корабля всё больше выводили его из себя. Сейчас могло показаться, будто бы он выплёскивал своё недовольство на парня с продолговатым лицом, но на самом деле он был предельно спокоен. Споря с пассажирами корабля, он хотел выяснить, откуда они прибыли и куда направлялись. Когда парнишку назвали внуком с кобылей мордой, у него опасно сверкнули глаза. «Лилинь-зэй, стекто морозное облако!» «Ван и Шань, да у безмолвного моря!» «До Фэй, северное озёрное царство!» «Ело из клана ТК!» Ван Боулы ответил не только «Лилинь-зэй, остальные недовольные тоже назвались». Вот только он не узнал ни одной из названных организаций. Опыт многолетних странствий и выражения лиц остальных пассажиров подсказывали, что это были очень могущественные секты и кланы. Избранные из разных кланов? Задумался Ван Боле. Ещё одна странность заключалась в культивации этих людей. Ван Боле заметил это ещё во время первой встречи, но не придал этому большого значения. Внезапно он понял, что всё это время упускал. Культивация всех людей на борту находилась на великой завершённости бессмертия. «Твай черед!» – выкрикнул парень с продолговатым лицом. «Я не боюсь вас. Вы такие самоуверенные только потому, что у вас есть могущественные покровители. Я ничем не хуже!» «Садалуйся, миссэ!» – спокойно ответил Ван Буэлэ. «Бахвалиться любой может. Теперь я брат Сахаяна!» Он надменно задрал подбородок. Люди на борту, особенно те, кто недавно на него кричал, поменялись в лице и нахмырились. На лицах многих проступило недоверие. Иван Боло доказал, что они не особо ему поверили. Вполне нормальная реакция. Если бы они ему поверили, тогда он бы заподозрил что-то неладное. Ведь он, может, и делал осторожность, но после того, как Иван Боло назвался садало, никто на корабле не проронил ни звука. Иван Боло всё больше убеждался в необычайности корабля-призрака, что лишь усиливало его паранойю. Накрыв ладонью кулак и поклонившись по-можному человеку, он приготовил свой эти. Но тут Произошло нечто неожиданное.